Глава 13. Пополнение. Поле боя находилось далековато от деревни, туда-обратно не набегаешься. Так что я взял с собой котомку с едой, нагрузил суграна баклагами воды, и мы ушли из деревни на несколько дней. Для обеспечения связи в деревне остался призрак моей сестры Заславки. Она приглядывала, что там происходит, и в случае необходимости могла сообщить мне о происшествиях или просто передать сообщение от старосты. На месте гибели отряда дружинников мы разыскивали тела павших славских бойцов, разбросанные по степи. Основная группа лежала рядом, там, где начался бой. Несколько человек пытались ускакать, но их догнали. Эти растянулись далеко. Пришлось привлекать на помощь разведчиков-призраков, чтобы найти всех в высокой траве. На каждое тело я активировал заклинание очистки, схему которого мне начертил Сугран. Затем некромант с моей помощью зачищал кольцо травы вокруг костей и на выровненной земле чертил очередную схему призыва и одушевления. Очередной костяк вставал, знакомился со мной и получал от меня инструкции. Потом уходил в деревню. «Это наш командир», — предупредил около одного из тел сугран. «Сотник доброта» с ударением на «о». «Если ошибается кто, злится сильно». Хотя ты его сейчас хоть злыднем можешь звать, как его новобранцы прозвали. Он все стерпит. Костяк этот оказался крупным, высоким. После призыва и вселения в собственный скелет призрак глянул на Суграна и ехидно усмехнулся. — Тебе так идет, Сугран. Без бороды и с и ты больше не похож на старого разбойника. — На тебе, Доброта, тоже нынче лица нет, — хохотнул в ответ Сугран. Сотник перевел взгляд на меня. «А это наш новый некромант?» доброта не заговаривайся. Это не он наш некромант. Это мы его слуги. Мы обязаны ему нашим существованием, и все оно принадлежит ему». Я подправил его слова. «Вы мое войско. Ты ведь хочешь отомстить степнякам?» «Мне им мстить не за что», — удивил меня Сотник. Они просто враги, с которыми я много раз дрался. Повоевать с ними еще раз я готов, мне это завсегда интересно. Особенно если удастся преподнести им парочку сюрпризов. Сотник в деревню не пошел, остался с нами. Работа по поднятию скелетов-дружинников скоро была завершена. Мы нашли и подняли шестнадцать человек, если считать и доброту. Тут мне вспомнилась мысль поднять коней, чтобы у нас была не только пехота, но и конная. — Дело хорошее, — одобрил Доброта. — Хотя бы несколько воев верховых должно иметься, на случай, если догнать в степи кого надобно. Но когда я подошел к первой же туше коня, с которой степняки после боя успели срезать большую часть мяса, сотник меня остановил. — Эту не надо. Это была степняцкая лошадь. — И что? — удивился я. — Так ведь тебе нужны не просто мертвые лошади. Тебе нужны лошади, которыми мы сможем управлять, так? Ну, так. Шенкелями или нагайкой управлять не получится, у скелетов брюха нет и боли они не чувствуют, так? Ну. Значит, придется управлять поводом, голосом и наклоном тела, так? Я не очень разбирался в том, как управляют лошадьми. Крестьяне верхом почти не ездили, а если и делали это... Просто двигались шагом, понукая свою коняшку, которая сама выбирала удобный и, как правило, хорошо знакомый и привычный путь. Наклоном тела в бою много не науправляешь. И не все лошади хорошо его чувствуют. Уздой можно поворачивать и останавливать, но не подгонять. Значит, голос обязательно придется применять. А у степняков свой язык и свои команды, к которым лошади привыкли. Нас они не поймут. Как управлять, если тебя не понимают?» Я загрустил. Как-то не задумывался о таких сложностях. Думал, подниму скелет и прикреплю к ним призраки лошадиных духов, и конский конструкт послушно будет скакать, куда пошлет. Да и вообще добил меня доброта. Без шанкелей в свалке боя, когда руки оружием заняты, конному делать нечего. Только если догнать кого-то по степи, это сможет. А в бою рубиться нет. Так или иначе, хоть в урезанном по функциям виде, конница нам нужна хотя бы несколько единиц. Мертвые конструкты, кроме прочих преимуществ, не устают. Их сила и ловкость ограничены только прижизненными навыками и потоком магической энергии, который конструкт собирает с изнанки. Значит, конструкт человека сможет долго без устали бежать и даже сможет на длинных переходах обгонять конницу, идущую походной рысью а конструкт лошади способен не загоняясь без передышки скакать галопом и преодолевать за день огромное расстояние правда езда такая будет очень утомительной для живого всадника, но человек существо выносливое выдержит мы обошли места где лежали погибшие нашли шесть трупов лошадей дружинников остальных степники не убивали угнали с собой этих шестерых коней мы очистили от плоти и подняли одного я оставил себе. Двух закрепил за доброта и суграном, передал им управление. Остальных трех отвели в деревню и там передали дружинникам. Эти трое станут нашим летучим отрядом, способным догнать и убить убегающего противника. По дороге в деревню я пытался придумать, как использовать костяки коров. Коров в деревне погибло много, десятки. Мне грезился ударный отряд из рогатых скелетов, отягощенных мешками с песком. Такой отряд мог бы сносить со своего пути хоть конных, хоть пеших. Вот только как ими управлять? Обычная сельская корова знает путь с пастбища в родное стойло и команду «Куда пошла?» Даже не команду, а интонации голоса хозяйки. Еще щелчки хлыста пастуха понимает. Команды "вперед", в атаку» в лексиконе коров нет. И значит, я опять сталкиваюсь с проблемой. Духи коров мне станут полностью подчиняться, но вот донести до них, что нужно делать, я не смогу. Пришлось мне отказаться от создания рогатых ударных войск. А вот деревенских лошадей я подниму, хотя бы нескольких. Скакать под седлом они плохо приучены, в бой их не пошлешь. Но ведь бой не единственная и даже не главная часть войны. Кто-то должен перевозить грузы и людей, вот деревенские лошадки с этим и справятся». Где-то в глубине моего сознания зародилась мысль, что мертвые лошади могут крутить колесо кабестан, и это колесо через вал может приводить в действие не только мельничные жернова, но и водяной насос, и мехи для наддува воздуха в плавильную печь, и кузнечный молот, и еще много всякого. Вот только всего этого всякого у нас не было. Пока не было и еще долго не будет. Мы возвращались в деревню, ведя своих костяных лошадей на поводу. Все у нас при себе не имелось, степники забрали их вместе с прочими трофеями. А если бы и были, как их приладить на спины конских скелетов? Там придется делать сложную конструкцию из жердей, мешков и ремней. Напихать в ребра мешки с песком для веса — это раз. Много мешков. Иначе на галопе лошади будут подскакивать, как игривые жеребята. Садник на них просто не удержится. Мешки эти надо как-то прочно крепить к ребрам, чтобы не вылетали и не тряслись. Потом какие-то жерди вдоль спины на ребра надо положить и привязать. Уже на них мешки с соломой, наверное. Это чтобы сгладить острые верхние выступы позвонков. И только сверху можно класть попону и седло. Еще и снизу под ребрами жердь нужна. Подпругу через нее затягивать. С уздечкой проще затянуть потуже и будет держаться на черепе. «Боден!» — рядом со мной возник призрак Заславки. «В деревне мужики с дружинниками дерутся!» «Да чтоб вас!» — ругается Доброта. Ни на день оставить нельзя!» «Ты возвращайся, скажи им!» «Господин Боден приказал остановить драку и ждать его возвращения!» — предложил призраку Сугран. «А потом возвращайся к нам и скажи, сработало ли!» Мертвый некромант повернулся ко мне. «Господин, подтверди мои слова, если согласен». «Да, конечно. Лети и скажи, пусть остановят драку сейчас же. Приду, разбираться буду». Заславка исчезла и вернулась через пару минут. «Остановились, ждут. Через час мы уже вошли в деревню. При нашем появлении люди сошлись к дому старосты, где обычно происходили все собрания. В первых рядах стоял костяк без головы. У него и рука была повреждена правая». В левой руке он держал копье, переделанное из охотничьей рогатины. По другую сторону костяк без нижней челюсти. Этого я узнал из деревенских. «Что тут произошло?» — ответил староста Юфим. «Я все видел. Этот вот!» — указал на безголового. Увидел у Храсла рогатину. Сказал, чтобы тот ему ее отдал. Храсла ответила, его это рогатина. Этот сказал. Оружия мало, нечего его оставлять черноногим. Он лучше им распорядиться. Храсл ответил, что не начальник он ему. Тот Храсла по морде ударил, челюсть снес. Храсл его по голове древком, череп раскололся, голова и слетела. Тут еще дружинники и мужики подскочили, драться стали. А рогатину дружинники отобрали. Я задумался. От того, как этот случай разрешить... Будет зависеть, как сложатся отношения среди моих подданных, слуг. Конечно, все они станут выполнять мои приказы, так устроено заклинание призыва. Но и приказы можно выполнять по-разному. И на все случаи жизни приказы не издашь. Мертвецам моим своей головой думать надо. И так думать, чтобы друг другу они были не врагами, а товарищами. Я забрался на телегу, чтобы меня было видно всем. Кроме скелетов и призраки собрались послушать. «Слушайте мое слово. Вы больше не свободные крестьяне и не дружинники. Все вы мои слуги», — прозвучал первый пункт моей новой конституции. «Все вы равны, ваш статус одинаков, пока я прямо не сказал иного. Все вы владеете тем, что принадлежало вам до смерти, и тем, что сделали своими руками, пока я не приказал иного» сформулировал я второй пункт Конституции. «В случае споров между собой вы не должны драться, а должны обращаться за судом ко мне». Таким стал третий пункт. «Я назначаю командиров, которые будут командовать вами и судить споры от моего имени. Бывшими крестьянами будет командовать Юфим, бывшими дружинниками – доброта. В бою и воинских делах командовать будет доброта». В вопросах размещения в деревне и хозяйственных Юфим. Также все должны слушать команды Суграна, моего заместителя. И, наконец, последний пункт Конституции. Если вы посчитаете команды моих заместителей несправедливыми или неразумными, вы можете пожаловаться мне. Если того потребует срочность, должны выполнить спорный приказ и только потом обжаловать его. Нужно было напоследок сказать что-то вдохновляющее, вызывающее чувство. Я и сказал, «Вы теперь, собратья, делаете одно общее дело, так и относитесь друг к другу как к собратьям. Дружинникам не обижать крестьян. Вы не выше их, чай сами не в княжеских палатах родились. Крестьянам помогать дружинникам. У них не осталось ничего, ни дома, ни оружия, ни инструмента». Отданные задумались, головами закивали. Тут на телегу влез доброта, повернулся ко мне, но говорил громко, чтобы все слышали. Господин, оружие действительно надо будет перераспределять. Не потому, что кому-то чужое копье понравилось, а чтобы все бойцы были вооружены, а лучшие бойцы вооружены хорошо. Так для общего успеха полезнее. Согласен, оружие перераспределим но сделаем это только после общего смотра и по решению командиров. Спустившись в телеги, я некромко сказал доброте. Только ты имею в виду вот что. Я слышал, что в битвах иногда ополчение ставят на пути удара противника, чтобы атака в нем завязла. Плохо вооруженными крестьянами жертвуют, чтобы сберечь опытных воинов. Мы так поступать не будем. Мне все слуги одинаково дороги. Сотник возмутился. «Да что ты говоришь, господин? Только плохой военачальник так поступает. Хороший не поставит под удар конницы легких пехотинцев». Потом замолчал и не без смущения добавил. «Да и людей у нас не настолько много, чтобы какие-то сложные планы битв чертить». Тут подошел сугран, который вел за руку провинившегося дружинника. «Вон, гляньте!» Обратил он на него наше внимание. То, что у него череп треснул и слетел с привязки, это не страшно. Он и при жизни головой не часто пользовался. Но ведь этот дурилка и руку себе правую повредил, когда кулаком о челюсть ударил. Некромант поднял руку дружинника, продемонстрировал кисть с несколькими выпавшими косточками. Как он теперь оружие удержит? Дружинник наклонил голову, спрятал взгляд, стыдился своей глупости. А если он оружие держать крепко не сможет, какая от него польза, добавил Доброта. Провинившийся еще сильнее потупился. Я не считал, что его проступок достойно развоплощения, но наказать как-то надо. Я спросил у Доброты, что он предлагает. Пусть идет в первый бой с одним ножом. Да будет себе новый костяк, заменишь ему, не добудет? Пусть так и ходит одноруким. Согласен. Мне понравилось такое решение проблемы. Так между делом состоялся мой первый суд. Хотел я того или нет, но я оказался повелителем этих мертвецов, и теперь мне не скрыться от необходимости управлять ими.